Глава 31. Билетов нет. Вот же, твою... Почему, когда мне нужен самолет, его нет? Почему я не купил самолет в свое время? Бизнес-джет. Ждать, серьезно? Да твою ж... Мне объясняют, что это потому, что проходит экономический форум. А то я не знал. Потому что народ уже давно все забронировал. Девушка, послушайте. Решаю вопрос сам, забив на всех своих помощников, на которых уже успел сорваться, пригрозив увольнениями. Меня колбасит не по-детски, руки трясутся, сердце, оно, кажется, просто сжалось в комок, давит в грудь, вздохнуть трудно. «Девушка, у меня... у меня жена погибла в Москве, я должен быть там сегодня, понимаете?» «Да, я понимаю, я пытаюсь вам помочь. Подождите немного, я... я найду выход». «Она найдет выход». «А я... я найду...» Глухая черная стена. Все, что я вижу впереди. Тупик. Это тупик. Финал. Финит ля комедия. Больше ничего. Я падаю в кресло, опускаю голову. Обхватываю ее руками, потому что шумит. Давид. Мозг просто выкипает. Кажется, шарашит так, что кровь из ушей. а <крики> а Ору. Кричу, пытаюсь хоть как-то выплеснуть мегатонны боли, ломающие меня изнутри. Она умерла. Умерла. Ее больше нет. Сгорела заживо в каком-то гребаном автобусе, в который въехал товарняк. Кадры во всех новостях. «Сейчас же камеры везде! Камеры!» «И моя служба безопасности, которую я сильно нагну по прилету, отправляет мне файл за файлом. Девушка в шоколадного цвета пуховике, с рюкзаком, ярко-лимонный шарф. Откуда? Она не носила никогда такие. Почему?» «Господи, это ведь не может быть правдой, да?» «Или может?» Она села в тот автобус». Она была внутри. Обгоревшие вещи, документы, сумка, кольцо. Этот проклятый шарф. Аля, Аленький, она... Какого хрена она там делала? Почему она... Как? Закрываю глаза, проваливаясь на несколько мгновений в черный омут боли и страха. Аля, Алька, девочка моя. Только я виноват в том, что случилось. Только я. Я вынудил ее пойти на крайние меры. Сбежать. Только я. А ведь я уже собирался отпустить. Да, такая мысль была. Не совсем отпустить, конечно, нет, просто... Просто дать ей немного свободы. Дать возможность подумать, принять решение. А самому... самому пытаться раз за разом. День за днем заслужить прощения. Именно об этом я думал, когда летел сюда. Моя жизнь, то, как я повел себя после свадьбы, все это было неправильно, гнусно. И я понимаю, почему Аля так решительно настаивала на разводе. Ее чистота не могла существовать с той грязью, в которую я ее макнул. Потому что в ее систему ценностей мои поступки не укладывались никак. А в мою. И есть ли она у меня вообще система ценностей? И на какое место я поставил свою жену? Девушку, которую полюбил? Девушку, встреча с которой меня перевернула? Видимо, не совсем перевернула, если я... Черт, мне же было так хорошо рядом с ней. Так зачем? И кто мне внушил, что в ней недостаточно огня? Его было более чем. Начиная с нашей первой ночи. «Брачной ночи». Она была невинной. Это дико заводило. Немного пугало. Я не ждал от нее умения, знания. Не ждал, что она сразу сможет удовлетворить и меня, и себя. И как же я ошибся. Ее тело. Ее удовольствие. Ее нежность и страсть. Да, она была страстной. Она отдавала всю себя. Когда я почувствовал, что она содрогается от блаженства, что ее тело принимает меня и отвечает, черт возьми, это было самое невероятное, что мне довелось пережить. И я уничтожил все это. Только я. Когда это случилось в первый раз, я был зол, не совсем в адеквате. Шикарная сделка разваливалась из-за этой сволочи Набокова. Я отправился в закрытое заведение, некий джентльменский клуб для определенного узкого круга. Элита, очень богатая и откровенно циничная. Блондинка, с которой у меня пару раз было еще до свадьбы, еще до встречи с Алькой. Почему я не прогнал ее сразу? Наглый взгляд на Бокова, его намеки на то, что я проиграю. Не помню, нахрена позволил ей слишком много. Остановиться не смог. Мне надо было. Грубо, жестко. Потом осознал. Хочу так, жено, сделать вот это с моей девочкой. Нет, она не заслуживает такого. Она... Ее я должен любить, ласкать. Для нее только нежность. А моя темная сторона для других. Я оправдывал себя. Считал, что она не узнает. Считал, что даже если узнает, я смогу объяснить и дать ей понять, что в эту сторону моей жизни ей лучше не лезть. Да уж, дал понять. Просто не смог оценить риски. Хреновый бизнесмен. Не смог просчитать, что принятие и молчание, терпение и понимание в подобном вопросе — это не про нее. Совсем. И вот я ее убил. Это я сам ее убил. И сейчас там, в морге, то, что осталось от нее, и я должен быть там. Я должен. Должен умереть вместе с ней, наверное. Смысл мне жить дальше? Ради чего? У меня ведь нет ничего и никого, ради чего можно было бы. Родители? Мы давно дали друг другу все. Давно стали чужими. Больше ничего не связывает. Друзья? «Они у меня есть?» «Ха-ха! Ничего, никого! Ты один, Златопольский, и нахрен бы кому-то нужен! И так же теперь никто не нужен тебе!» «Аля! Ее больше нет!» «Все, мир остановился! Замер!» «Черт, бабушка Али! Она до сих пор в больнице! Она старая лиса, которая явно помогла Али сбежать от меня!» Но винить ее в случившемся — последнее дело. Она тоже потеряла самого дорогого человека. Алло, Людмила Викторовна, это Марк.